Наконец, Германия, в теории, в лице военной партии и даже отчасти социалистического правительства своего, в то время допускавшая возможность выступления в роли спасительницы России в чаянии моральной реабилитации и будущих политических и экономических перспектив, но в корне отвергающая мысль, чтобы эта помощь шла в той или другой форме под флагом согласия. Германия, на практике развертывающая широко добровольческий корпус фон дер Гольца как предлог обойти стотысячную норму, ограничившую развитие ее военных сил как способ сохранения баронских латифундий и вместе с ними своего влияния в Прибалтике как барьер против советской армии и вооруженный кулак, нависший на фланге оперативных путей польской армии в Восточную Пруссию, таковы внутренние мотивы германской частичной интервенции. Русско-германское сближение в течение долгого времени было одним из главных мотивов, которыми английское правительство сдерживала напор оппозиции, требовавшей прекращения вооружений и материальной помощи врагам советской власти. Возрождение России англичане не сомневались. Но с чьей помощью? «Я никак не могу отделаться от мысли», — говорил в парламенте Черчилль, — «о страшной опасности» которая произошла бы, если бы ставшая врагом нашим Россия и жаждущая мести Германия пришли бы к убеждению, что все их несчастья произошли от того, что они друг с другом враждовали, и что они могли бы вновь стать могущественными, если бы Соединились вместе, какими же методами правительство Англии при непротивлении Клемансо осуществляло идею приоритета в создании России, близкий к французскому министерству иностранных дел ТА осенью 1919 года в ряде статей констатируя, что общественное мнение Франции порицает политику, держав согласие, подводил ее итоги. В течение одиннадцати месяцев после перемирия, что сделали союзники в Балтике, они поддерживали и временами эксплуатировали вожделение эстов и латышей, которые они не могут осуществить. Они противодействовали стремлениям русских, которым они не смогут помешать осуществиться. Нет сомнения, что Ревель — великолепный порт, и что лен латышских землевладельцев весьма пригоден для британских ткачей. Но никакие соглашения, никакой флот в мире не в силах помешать России — Восстановить рано или поздно свое прежнее положение на берегах Балтийского моря. Обещать эстам и латышам, что им будет обеспечена подходящая автономия с децентрализованной Россией, вполне резонно. Со стороны Антанты это было бы обязательством, на выполнение которого союзники могут надеяться». Но идти дальше и заманивать эти мелкие группы людей призраком независимости, значит сеять невозможное. Из таких семян вырастают одни лишь разочарования.